Глава шестая. Обтянутая перчаткой рука герцогени потянулась к сумочке. Кунс и Грубер обменялись взглядами. Это происходило уже несколько сот, если не тысяч раз, но по-прежнему волновало Конца. «Я расскажу все, что знаю о каждом из камней», сказала герцогени и достала маленький атласный мешочек, стянутый тончайшей золотой нитью. Кунс, понимающий, кивнул, не сводя глаз протянутого ему мешочка. Пальцы в белых перчатках осторожно потянули золотую нить и выложили камень на черный войлок. Он взял за правило не проявлять в таких случаях эмоций и следить за выражением лица, не изменив ему и в этот раз. И все же он был разочарован. На войлочной подложке лежал крупный восьмиугольный изумруд со ступенчатой огранкой. Он был синевато-зеленого оттенка, но не темного, почти что цвета морских водорослей, как у лучших камней, а скорее салатового. Очень красивое, но без нужной насыщенности. Кунс почему-то ожидал большего. «Этот камень носил греческое имя Элизион», — объявила герцогиня. «Думаю, по-английски будет «Елисейские поля». Его нашли в Новой Гранаде, я хотел сказать, в Соединенных Штатах Колумбии». Кунц пробормотал что-то утвердительное, подцепил камень мягкими щипчиками, поднял перед собой приставил лупу к глазу. Он внимательно рассматривал драгоценность, поворачивая к свету то одной, то другой гранью. Большинство изумрудов, особенно крупные, имеют включение, но этот был почти без изъянов. Кунц лучше кого-либо знал, что в гемологии, крайне непостоянной науке, в это время происходили особенно сильные изменения. Сторонники каждой школы устанавливали свои правила градации камней по частоте, цвету и главной размеру, а утверждение единого стандарта шло очень медленно. Всего несколько лет назад Парижская ювелирная палата, самая влиятельная из профессиональных объединений французской столицы, перешла на международный карат в 205 миллиграммов. Сам Кунц предпочитал метрический карат в 200 миллиграммов, ровно пятая часть грамма, Разумеется, это в любом случае было лучше, чем тогда, когда вес камней определяли с помощью семян рожкового дерева. На Навскидку Кунц оценил камень приблизительно в 1900 пунктов и взвешивание подтвердило его предположение. 18,9 карата. Через несколько минут Кунц положил камень обратно на войлок. Он знал, что изумруды такого размера редко бывают безупречными. Но если изъяны не видны невооруженным взглядом, камни считают визуально чистыми. Однако с этим было не так. Едва различимые на глаз крошечные вкрапления при увеличении становились еще более заметными. Тем не менее, этот замечательный по качеству и цвету образец определенно заслуживал места в лучшем выставочном шкафу Тифани. Конт сел в кресло и прочистил горло. «Прекрасный изумруд, миледи» с очень красивым оттенком, только прозрачность у него второй воды. Мы готовы хорошо заплатить за него. Три с половиной тысячи долларов. Уже несколько недель он не предлагал за камни такую сумму, и теперь ожидал увидеть на лице клиентки благодарность и восторг. Но быстро понял, что ошибся. «Сэр», — ответила герцогиня, — «если вы полагаете, что этот камень не самой чистой воды, то я при всем уважении к вам вынуждена не согласиться. Его прозрачность очевидна, и я хочу попросить вас еще раз осмотреть изумруд, обращая особое внимание на то, как пропорция огранка камня усиливает отражение и преломление света. Кунт снова взял изумруд не столько для того, чтобы рассмотреть еще раз, сколько и желание скрыть свое смущение. Герцогиня кое-что понимала в драгоценных камнях, по крайней мере в том, который он сейчас изучал. Хотя... Термином прозрачность чаще пользовались в минералогии, а не в гемологии. Он был вполне уместен, как и прочие замечания герцогини. А ее намеки на то, что деление камней на воды первую, вторую, третью устарело, задели его за живое. Разумеется, вы специалист, а я нет. Вмешалась в его размышления герцогиня. И окончательное решение всегда за оценщиком. Я надеялась и продолжаю надеяться, что улажу все свои дела с вами. Это лучше, чем терять время и рисковать оглаской, неизбежной при посещении Мейден Лейн. Упоминание об улице, известной в те времена как «Алмазный ряд», можно было счесть угрозой, пусть и высказанной в вежливой форме. Он сам предпочел бы заключить сделку с этой леди, и его все сильнее разбирало любопытство. «Что еще может оказаться в ее сумочке?» Она не протянула руку, чтобы забрать камень. Вы совершенно правы, сказал конс, положив изумруд на вылог. При внимательном осмотре я убедился, что мы могли бы поднять цену до четырех с половиной тысяч. Это любимый камень моей бабушки. Мне бы не хотелось расставаться с ним меньше, чем за шесть тысяч. Мы... Э -э должны это обдумать, ответил конс с едва уловимой задержкой. Все зависело от того, что оставалось в сумочке. Он опустил изумруд в мешочек и отложил в сторону. Могу взглянуть на следующую вашу драгоценность, миледи. Герцогиня протянула ему второй мешочек. Кунс открыл его и замер, уставившись на поразительный образец редчайшего красного алмаза. Подлинные фантазийные бриллианты были такой редкости, что насыщенность цвета ценилась у них выше чистоты. У этого камня оказалась необычайная, никогда прежде не встречавшаяся Кунсу треугольная огранка, идеально передававшая глубину красного цвета. «Это закат. Закатный алмаз», — пояснила герцогиня. Король подарил его моему деду за храбрость, проявленную в первые дни Венгерской революции. Конс почти не слышал ее, разглядывая камень. За свою карьеру он видел всего несколько красных бриллиантов, И ни один из них даже близко не достигал такого размера. Приблизительно двадцать пять карат, если не больше. Он снова поднес лупу к глазу и вгляделся в глубь камня. Полная безупречность, лишь крохотные пёрышки. Во всем мире не нашлось бы красного бриллианта крупнее и совершеннее этого. Прошло ни одно мгновение, прежде чем кунцу вернула способность говорить. «Прекраснейший бриллиант, миледи», — сказал он. «Благодарю вас». «Сколько он может стоить?» «Леди ждала. Этот камень просто нельзя упускать». «Меня бы вполне удовлетворили сто тысяч долларов, сэр», — заявила герцогиня. Конс проглотил комок. Он никогда не платил столько за один камень». «Может быть, вы согласитесь на семьдесят пять?» «Нет, благодарю вас, не соглашусь». Кунц положил камень в мешочек и протянул Груберу. «Мы возьмем его по вашей цене, миледи». Открылся еще один атласный мешочек, и появился следующий камень. Темно-фиолетовый сапфир кабашон со стеризмом. Но звезда была сдвоенной, двенадцатилучевой вместо обычной шестилучевой. Кунц с первого же взгляда определил, что камень ни в чем не уступает полуночной звезде из американского музея. Он из Могоу. Это в Бирме, сообщила герцогиня, пока конс рассматривал сапфир. Конс решил назвать цену, прежде чем это сделает она. Мы можем предложить за этот камень 40 тысяч меледи. 50 вместе с изумрудом. Непременно. Оба камня вернулись в мешочки и отправились к груберу. Конс обернулся герцогине в ожидании следующего камня но она лишь смотрела на него, сложив руки на сумочке. «Последние два камня имеют особенную ценность. Я имею в виду общемировую ценность». Казалось, она пытается справиться с эмоциями. «Понимаю вашу светлость. Общемировая ценность?» «Сердце конца учащенно забилось. Они неотделимы от истории моей семьи поэтому бесконечно дороги мне». Если у вашей фирмы не хватит средств, чтобы приобрести их, я. Она помолчала, собираясь с духом. Я пойму. Не уверена, что у меня хватит сил расстаться с ними. С этими словами она достала из сумочки еще один шелковый мешочек и передала концу. Конц принял его очень осторожно. У Тифани не хватит средств, что она имеет в виду? Он перевернул мешочек, и оттуда выкатился камень. Конц замер. Каждому ювелиру однажды попадает в руки не просто драгоценный камень, а божественный идеал. И в этот момент Кунц отчетливо понял, что даже если ему суждено прожить еще сто лет, он никогда больше не увидит такого прекрасного бриллианта. Это было чистое совершенство. Снова, поправив лупу, он бережно, очень бережно подцепил камень ювелирным пинцетом, стараясь унять дрожь в руках, и поднес к свету. Конц изучил его со всех сторон, перевернул короной вниз, обычный способ определить природный цвет бесцветного алмаза. Затем устремил взгляд вдоль площадки, а также осмотрел снизу, начиная от калетты. «Этот камень веками принадлежал нашей семье», стала рассказывать герцогине. Он называется «Слеза Афены, поскольку только глаз Бога способен произвести такое совершенство. Кроме этого... О камне мало что известно. Предположительно, он попал к нам из Бирмы во время хаоса, последовавшего за падением Паганской империи. Говорят, тогда разграбили больше десяти тысяч буддийских храмов. Конский вал не слушая. Он опустил камень, но лишь для того, чтобы написать записку и отдать ее Груберу, который тут же выскочил из кабинета. А конс опять поднял бриллиант. Камень был очень большим хоть и не настолько, как алмаз Стифани, и при этом идеальным, абсолютно идеальный и непостижимо бесцветный, сверкающий, словно лед в самом сердце огня. Кунц понятия не имел, какой величины он был до обработки, но огранка, всегда играющая главную роль при оценке качества бриллианта, была образцово-симметричной. Не слишком толстый рундист, точные пропорции, придававшие камню невероятный, искрящийся блеск. Более того, бриллиант был безупречным. Полностью, совершенно безупречным. Даже под лупой Кунц не нашел ни малейшего следа кристаллов, облаков, узлов или полостей. За всю свою недолгую, но очень активную карьеру Кунц не видел настолько совершенного камня. Бриллианты весом более дюжины карат, не имеющие включений, на протяжении веков называли «парагонами». И этот камень, несомненно, был Парагоном, только весом почти в сто карат. Вернулся слегка запыхавшийся Грубер с ответом на сообщение. Кунс быстро прочитал его и повернулся к герцогине. «Ваша светлость», — сказал он, едва не позабыв положить драгоценный камень обратно в мешочек. «Позвольте мне ненадолго отлучиться. Я хочу пригласить сюда мистера Тиффани. Мы ведь можем посвятить его вашу тайну?» «Разумеется». Кабинет Чарльза Льюиса Тифани располагался этажом выше, в том же северном крыле здания. Он был не намного больше кабинета кунца, но куда роскошнее. Тифани сидел за столом в обычном наряде: темный серый сюртук, черный жилет, хлопковые брюки с начесом, высокий воротничок и заколка для галстука с его любимой жемчужиной. Взглянув на кунца, он тут же вскочил с кресла. Что с вами, Джордж, вы заболели? Я бы хотел, чтобы вы спустились ко мне и посмотрели камень, ответил Кунс. Минуту спустя он и Грубер стояли за спиной Тифани, который уселся за рабочий стол кунца. Осмотр слезы Афены затянулся надолго. Затем Кунс вкратце изложил Тифани историю герцогини и ее камней, показал жалованную грамоту и уже приобретенные камни. Тифани снова замолчал нахмурив брови и слегка склонив голову на бок. Наконец он поднял камень. «Ваша светлость, Стефани готова предложить за этот бриллиант 300 тысяч долларов? Добавлю только, что это наибольшая сумма, какую до сих пор давали за один камень». Герцогиня спокойно встретила его взгляд. «Давайте отложим переговоры о конечной цене, пока вы не увидите последний камень». «Конечно, миледи». «Он дороже остальных и для меня, и для всей моей семьи», — начала герцогиня, обернувшись к Кунцу. В «Глубине души я надеюсь, что вы не сможете его приобрести. Расставание с ним для меня почти равно смерти». Услышав эти слова, Тифани посмотрел на конца, а затем обернулся к Груберу. «Найдите мистера Томпсона и приведите сюда. Нам скоро понадобятся его услуги». Грубер снова ушел, на этот раз за основателем Национального банка Чейза до чего офиса было рукой подать. После короткого, но натянутого молчания Тифани прочистил горло. Меледия, не соблаговолите ли показать камень? Мы сгораем от нетерпения». Герцогиня со слабой улыбкой опустила руку в сумочку. Стоя у стены, Конц наблюдал за тем, как его босс берет у герцогини атласный мешочек, взвешивает его в руке и открывает. В тайне Кунц радовался тому, что всем занялся хозяин фирмы. Сам он был потрясен и опустошен. Сначала из мешочка не появилось ничего. Тифани осторожно постучал по нему, так словно подталкивал пугливое животное. И тут камень, сверкнув золотистой вспышкой, выкатился из мешочка под действием собственного веса. На мгновение Тифани и Кунц замерли. А затем, почти в унисон, И спустили невольный вздох изумления, опознав алмаз. Разумеется, никто из них раньше не видел этот камень. Никто из ныне живущих не видел. Вот уже более ста лет. Многие специалисты даже считали его мифом. И все же он лежал на столе и сиял так, словно бросал вызов самому солнцу. Насыщенный желтый свет и неповторимое оранжевое вкрапление в середине. Дар речи первым вернулся кунцу. Это же... Начал он. «Это же застывшее солнце!» В моей семье его называли «Новая Земля», но действительно, когда король Людовик I полтысячелетия назад подарил его моему предку Казимиру V, он уже получил прозвище «Застывшее Солнце». В мире не сохранилось ни одного изображения этой драгоценности, однако она безошибочно узнавалась по восторженным описаниям, сделанным в прошлом. По очевидным причинам, продолжала герцогиня, «этот камень был для нашей семьи самым ценным. Нам сказали, что он был добыт в Москве, а затем проделал долгий путь, пройдя через руки десятка владельцев, завоевателей, воров и убийц из Золотой Орды в Литву». Конц верный традициям предпочитал бесцветные алмазы, но понимал, что Тифани с его слабостью к фантазийным бриллиантам пленился застывшим солнцем. От камня исходило невероятно насыщенное и богатое желтое сияние, прекраснее, чем у алмаза Тифани, А в середине виднелось облачное завихрение закатного оранжевого цвета. Камень считался полумифом, а значит, при его продаже не могло возникнуть никаких препятствий. Ко всему прочему, он был удивительно крупным, возможно, около 160 карат. Конс не мог заставить себя взглянуть на бриллиант через лупу, по крайней мере, в этот момент. Он был потрясен красотой и совершенством камня. В дверь постучали, и в кабинет вошел Грубер, а за ним главный банкир Тиффани и компании. Мистер Томпсон кивком поприветствовал Тиффани и Кунца, затем посмотрел на аристократку в ожидании, когда их представят друг другу. — Ее светлость! — начал Грубер. — Ерцогиня, Индра, извра, игла Иглабронз и Новрославская. Поправил концы, свирепо поглянул на помощника. Герцогиня снисходительно рассмеялась. Ничего страшного. Игла Бронс вполне подходит. Думаю, мне так и надо представляться в Америке. Герцогиня Игла Бронс. Произносить мой полный титул слишком сложно. Полчаса спустя, согласившись получить миллион долларов за застывшее солнце, Герцогиня Игла Бронс вышла из здания Тифани. Драгоценности теперь лежали в надежном хранилище компании. А аккредитив на впечатляющую сумму — в ее сумочке.